Глава восьмая. Джейн. Плащ профессора висел на спинке стула. Джейн Скинлоу его с плеч почему-то именно сюда не захотела убирать. Он необычно уютно осмотрелся в комнате, как будто так и надо, чтобы мужской плащ находился здесь. Утром она стала абсолютно здоровая, словно ничего и не случилось, и всё же ей показалось, что её жизнь изменилась полностью. Теперь она знает про профессора то, что вряд ли знает кто-то еще. То, что он скрывал от всех. И как она теперь будет смотреть ему в глаза, Джейн не знала. И еще упала в оморок вчера при нем. Вспомнив об этом, она почему-то покраснела. Что он о ней подумает? А главное, какое ей до этого дело? Какое ей вообще дело до того, что... Как к ней относится этот профессор Риттер? Но ей почему-то было это очень важно, и она сама не знала почему. Конечно, надо было бы узнать, кто эти люди, чьи имена она вчера видела на надгробии. Но она боялась, а вдруг она снова упадёт, стоит только подумать об этом. И вряд ли рядом окажется добрый профессор Риттер. Добрый Джейн усмехнулась. Доброта и профессор казались несовместимыми, и всё-таки он по-своему добрый, ведь не убил же её, не съел и даже не отругал, хотя если по-честному, она этого заслуживала. Только смотрел так странно. Джим почему-то вдрогнула, вспомнив его взгляд. А в ушах словно послышался его голос, мягкий и вкрадчивый. наваждение какое-то. Она ведь терпеть его не могла. Что же изменилось? Джейн даже потрясла головой. Ей нет до него никакого дела, абсолютно никакого. Она медленно отделась и спустилась к завтраку. Сегодня она будет только отдыхать и ничего больше. Равным счётом ничего. Правда, завтракать в одиночестве в пустом доме та ещё радость. Со времени своего семнадцатилетия и до последних событий Дженни никогда не была одна. Всегда с ней рядом находились либо пансионерки, либо учительницы, либо дядя. И вот он умер. Пансионерки далеко, а ей нечего делать, кроме как размышлять и читать. Не многочисленные слуги в этом доме были идеально вышколены дядей. Они были И в то же время их словно бы и не было. Они появлялись и исчезали, оставляя еду на столе, а новую одежду в шкафу. А её никогда не учили вести хозяйство и заниматься домом, поэтому Джейн боялась лезть со своими непрошенными советами заведённый механизм этого дома. Огромные напольные часы в гостиной пробили 10. Джейн даже вздрогнула. Так и не смогла привыкнуть к этому звуку. Да она здесь с тоски зачахнет. Пойти что ли попросить аудиенции у его величества о зачислении в университет или нанять частных учителей, лучших учителей. Надо спросить у Федерика, к кому лучше обратиться. Когда в дверь постучали и чопорный слуга доложил, что пожаловал господин Дэверси, Джейн уже ждала его в малой гостиной. нетерпеливо постукивая костяшками пальцев по спинке кресла. "Фредерик, ты можешь посоветовать мне хороших частных учителей?" "Джейн, у меня получилось попасть к королевскому читающему!" выпалили они оба одновременно, потом посмотрели друг на друга и рассмеялись. "Так как поможешь?" спросила Джейн отсмеявшись. "А то за скуки я скоро на стены полезу." Конечно, я могу посоветовать тебе учителей. Но, замялся Фредерик. В чём дело? А ты не хочешь, например, посещать публичные уроки при городской библиотеке? Их проводит профессор Скволл, очень уважаемый и известный в городе человек. И развеешься за одно. На них ходят те, кто не попал по каким-то причинам в университет. Ну, если он даёт достаточно знаний, протянула Джейна. Да брось, какие знания, ухмылился Фредерик, как будто тебе придется зарабатывать на жизнь после окончания университета. Вообще, конечно, теперь не придется, но это высказывание Фредерика почему-то обидело ее глубже, чем она даже в самой себе смогла бы признаться. В жизни ведь всякое случается. Джейн, я обидел тебя? Минутная пауза, и он бросился к ней и заглянул в лицо. «Джейн!» «Нет, ничего!» Она улыбнулась через силу. «Может быть, публичные уроки — это действительно выход? Правда, девушкам вроде нее скорее полагается учиться музыке, а не наукам. Но музицировала она из рук вон плохо, и поэтому без зазрения совести перестала тренироваться еще в пансионе. Не хватало только людей смешить своей игрой и пением». А я ведь попал к королевскому читающему, повторил Фридрих. Вот как, расскажи. Она улыбнулась ему, а на сердце почему-то стало тоскливо. Вот сейчас королевский читающий скажет ей, что дар её вовсе не так силён, как ей сказали, и профессор Риттер окажется обычным лжецом. Да нечего рассказывать там. Я просто получил аудиенцию наконец-то и передал ему про тебя. Он сказал прийти к нему завтра утром. У тебя ведь завтра нет уроков с профессором Ритером? Нет, покачала головой Джейн. Ну вот и замечательно, значит, сходим завтра к нему и посмотрим, что он скажет. Джейн, конечно, кивнула Фридрику, но почему-то ей это казалось вовсе не замечательным, и когда господин Деверс ушёл, обещая прийти завтра, она поднялась в свою комнату и долго смотрела на плащ профессора Ритера. И почему ей так не хотелось его возвращать? Утром Фредрик зашёл за ней. Они договорились встретиться около 10 часов, но Джейн уже в 9 была на ногах и полностью одетая. Так жить невозможно, надо срочно идти на курсы и куда там ещё? А может быть, если её дар и вовсе не так велик, как говорил профессор, а учиться ей совсем чуть-чуть, то она сможет открыть свой пансион. Может быть, не здесь, в столице, а где-нибудь у моря, и тогда точно будет при деле. Мечты, мечты!» Джейн улыбнулась, поправила шляпку, и Чина направилась вместе с Фредериком ко дворцу. «Разве королевский читающий живет во дворце?» Она удивилась, когда поняла, куда они идут. «Ну, я так понял, что он как бы отстранен от дел, и его услугами пользуются крайне мало». и его величество во всем советуется с профессором Риттером», — выплюнул Фредерик. А у Джейн вдруг возникло странное, необъяснимое желание все рассказать господину Деверси, рассказать все, что она видела про профессора, объяснить. Ей почему-то было больно, что его считают чудовищем, тогда как на самом деле она видела только усталого и несчастного человека, но она сдержалась. «Это не ее тайна». Если бы профессор хотел, он мог бы обелить себя, в конце концов, будь у него другой характер, ученики относились бы к нему лучше. Но тогда он бы не был профессором Риттером, поймала она себя на мысли. К тому же, ему было, судя по всему, просто всё равно. Да опять она думает о нём. Джейн даже остановилась на секунду, чтобы отвлечься. Джейн, что-то случилось? Фридрих тут же повернулся к ней. Он был добр и учтив, но почему-то сегодня её это только раздражало. Наверное, от профессора заразилась, не иначе. Ничего, всё хорошо, просто задумалась, проговорила она через силу. Они с Фридрихом до дворцу, прошли немного вперёд и встали у кованых ворот. "Стой, кто идёт?" Они с Фридрихом назвались, и один из стражников вызвался проводить их. Как оказалось, королевский читающий жил всё-таки не во дворце, а в небольшом домике на территории дворца. Строго говоря, это был вовсе и не домик, а особняк, похожий на унаследованный ей. Как оказалось, это дом для государственных служащих. Его величество не горел желанием держать во дворце чужих людей, и, наверное, это правильно. Проходите, господа, проходите. Ко мне так редко захаживают гости. Королевским читающим оказался суетливый пожилой мужчина, и, глядя на него, Джейн никогда бы не подумала, что он может оказаться читающим души. Внешность-то оказывается обманчива, хотя, если судить по внешности, главным врагом всего королевства Смело можно считать профессора Риттера. Опять она о нем думает. Джейн сжала губы и представилась. Джейн Фелина. Она не хотела связываться с именем дяди. Оно не принадлежало ей, только состояние. И то досталось ей случайно. Если бы у дяди были наследники, но никого, только какие-то четвероюродные племянники. Седьмая вода на киселе. «Очень приятно! А я Лиза Ставер, королевский читающий!» Он вздохнул так скорбно, словно рассчитывал вызвать жалость. А Джейн невольно вспомнили слова профессора про слабый дар королевского читающего. «Ну, что у вас там стряслось? Рассказывайте!» Джейн рассказала вкратце про то, как у нее открылся дар. «Дар, значит, хорошо, очень хорошо!» Молодой человек, вы выйдите, пожалуйста. Подождите в соседней комнате, а вы, госпожа Филина, садитесь сюда, вот так. Господин Тавер усадил её в кресло, а сам стал рядом. Когда Фредерик покорно вышел, слишком уж покорно на взгляд Джейн, господин Тавер прикрыл дверь, а сам взял её за руку. Джейн понимала, что это всего лишь его работа. Но королевский читающий, который стоял за креслом и нависал над ней, заставлял ее нервничать. Наверное, поэтому она невольно усилила барьер. Все-таки профессор Риттер учил ее. И не сказать, что быть тщетно. Читающий взял ее за руку. От его липкого прикосновения Джейн едва не отдернула руку. Спокойно, это всего лишь его работа. Но после того, как у неё открылся дар, она с трудом терпела чужие прикосновения. Наверное, такова особенность дара. Она снова провалилась в серые коридоры, правда, не сразу. Ей не хотелось ничего видеть и ни в одну комнату заходить. Но её ли это беда, что он не поставил барьер? Ваш барьер слишком слаб, услышала Джейн. Словно наяву голос профессора Риттера, и это помогло ей. Она не успела ничего прочитать и вынурнула, словно рыба из воды на сушу из воспоминаний. Открыла глаза и увидела, как королевский читающий нежно поглаживает ее руку своей. — Что вы делаете? — Джейн скачила, брезгливо сбросив его руку. — Пытаюсь вас прочитать. Господин Тавер даже не смутился, словно всё так и надо. Это он всех пытается так прочитать, тогда понятно, почему его величество обращается к профессору Ритеру. И кто здесь злодей выходит? И что? Я вижу у вас ничего не получилось. Ну почему это ничего? Я только начал. Королевский читающий расплылся в сальной улыбке. а Джейм вдруг перестала хватать воздуха. Она просто представила, что она могла прочитать в его воспоминаниях и что увидеть. И этого человека она должна спрашивать. Тогда скажите, какой у меня дар, и мы пойдем. Достаточно сильный, но дополнительные занятия точно покажут, насколько. Простите, но дополнительные занятия я у вас брать не собираюсь. Джейн с трудом держалась, чтобы не договорить этому господину таверы гадостей. Ну что ж, жаль, очень жаль. Однако, если вдруг надумаете, вы знаете, где меня найти. И он подмигнул ей. А Джейн почувствовала вдруг, что словно сходит с ума от этого липкого взгляда. Читать другого человека это мучение. Но видеть чужую мерзость, прикасаться к ней мучение двойне. Она выскочила из комнаты. Джейн, стой! Куда ты? Ну что он тебе сказал? Фридрих бросился за ней. Была бы её воля, она никогда бы в жизни не стала читающей. Никогда бы не прикоснулась ни к одному человеку. Чужие воспоминания это так мерзко. Тобби и Джейн отчасти понимала профессора Витера, она на ходу надела перчатки. "Джейн", донеслось до неё словно сквозь вату. "Он сказал мне, что у меня сильный дар. Профессор Витер прав", произнесла она на распев, не оборачиваясь. "Прости, но мне надо побыть одной". "Тобиас. Сегодня Тобиас снова увидит госпожу Филину". Он не хотел признаваться даже самому себе, что ждал занятий с ней, как глотка свежего воздуха. И даже в мыслях не мог назвать ее по имени. Он боялся обмануться, а временами даже начинало казаться, что он сходит с ума. Он никогда не чувствовал себя так странно, так зыбко. К слову, на всю жизнь спал и только что проснулся, чтобы очутиться в еще большем сне. Добрый день, госпожа Фелина. Надеюсь, вы наконец-то научились ставить барьер, не привыкать к ней, только не привыкать. Даже если это его Кэти, она-то ничего не помнит, и это даже лучше. Посмотрите сами, она протянула руку странно, не спорит с ним, не ругается. Что-то случилось. он читал её не читая он взял её руку почему-то прикосновение обожгло как огнём захотелось сломать её барьер эту дурацкую стену прижать её к себе дотронуться до волос может быть на ощупь они такие же как были у кетти то биозжал губы и заставил себя прочитать её он не хотел лезть ей в душу но они связаны уже настолько сильно что дальше уже некуда пусть она видит знает всё и пусть лучше ненавидит чем жалеет в этот раз он почувствовал сопротивление будто слабое но оно было барьер она хорошо усвоила урок и училась на глазах и раз она сильнее его то скоро он не сможет её читать и это было для него даже облегчением Несколько секунд. Он хотел отпустить уже её руку и вдруг вздрогнул, уловив фигуру Тавера. Что она забыла у этого мерзкого стрекашки? Не зря ведь Ричард отстранил его, хоть официально Тавер всё ещё являлся главным королевским читающим. Просто за Тавером слишком многое стояло, и он был связан с наставником, насколько тот его подозревал. Поэтому его нельзя было спугнуть не сразу. Но что она делала у этого старого потоскуна? Он нырнул внутрь и почувствовал липкую мерзость. Госпожа Фелина не доверяла ему, и правильно, он сам давно уже отвык доверять даже себе, особенно себе. Но неужели она не могла найти никого лучше? Неужели она не знала, какие слухи ходят о Тавере? Хотя откуда она могла знать? Светлая девочка. Он выпустил её руку, как только понял, что Тавер ей ничего не сделал. А в груди росло дикое желание удушить этого королевского читающего собственными руками. Глухая ярость затопила разум. Так что там, профессор Риттер? С трудом расслышал он. Захотелось схватить ее за руку, сжать до боли и спросить, какого йорда она делала там у Тавера. Вся его выдержка летела в пропасть. «Я дам вам совет, госпожа Филина!» Он заставил себя говорить ровно. Тобиас не хотел никого пугать, видит Бог. Но они все равно его боялись. Наставник был бы им доволен, Узнав, что он достиг своей цели, которая вдруг стала просто пустым звуком. Если вы согласились на мои занятия, ходите только на мои занятия, а то ведь я могу рассердиться и перестану с вами заниматься. Поймёт Кэти бы поняла. Он сказал бы прямо, ну разве имеет право? Да и как Не ходите к таверне. Это старый развратник. И что? Она ненавидит его и только сделает наоборот. Я хожу только к вам на занятия. Она покраснела. Просто я хотела узнать у кого-то другого, она запнулась. Насколько ли велик мой дар, как вы говорите? То есть вы хотите уличить меня во лжи? «Не во лжи!» – она вскинула голову знакомым жестом и посмотрела на него. «Просто хочу услышать подтверждение вашим словам». «То есть все-таки не верите?» – Тобиос хищно усмехнулся. «Правильно, не верит. Он и сам себе не верил. Правильно. Доверяй, но проверяй. Вы усвоили урок и поняли, надеюсь. Поняла». Она так знакомо покраснела и опустила глаза. Какой же мерзавец этот тавер. Хорошо, а то ваш барьер до сих пор никуда не годится. Я как раз хотел назначить вам дополнительные занятия. Дополнительные занятия? она переспросила, задумчивая и такая красивая. Ему казалось, что он сходит с ума, но в ней с каждым разом Всё больше и больше проступали черты его Кетти. Ни не нечто неуловимое, походка, жесты, взгляды, а именно черты. И красивая. Какая же она всё-таки красивая. Да, вы что-то имеете против? Он ждал, что она скажет. На самом деле заставлять её он не имеет права. Но и выпускать не хочется. Видеть её каждый день, разговаривать с ней и знать, что всё равно придётся отпустить. Я хотела записаться на публичные уроки при городской библиотеке. Зачем? Разве это женское дело забивать свою голову знаниями? Вы, богатая наследница и желанная невеста для любого молодого человека, А разве это мужское дело унижать женщину? Она сжала губы и вздёрнула голову. Всё, тавер забыт. Тобиос усмехнулся. Это точно Кэти, её характер. А разве я унижал вас, госпожа Филиппа? Я лишь сказал правду. Или вы считаете, что это ложь и пойдёте к господину Таверу, чтобы проверить? Он делал ей больно, сознательно, и ее боль отдавалась в нем самом, но так нужно. Пусть она ненавидит его, пусть злится и ругает, что угодно, лишь бы не жалела. Я считаю, что это унижение намекать женщине на ее положение. Она даже покраснела. Я не просила этого наследства у дяди и хотела совсем по-другому проводить свою жизнь. И как же? Ему было действительно интересно. Он никогда не говорил о будущем с Кэти. Вообще, если по правде говоря, он до безумного мало проводил времени с ней после того, как связался с наставником. Девочка выросла в прекрасную девушку, а он даже не знал, чем она живёт и чем дышит. Я хотела устроиться в пансион учительницей или гувернанткой, потом подкопить и, может быть, открыть свой пансион. Она вдруг замолчала и поджала губы. Наверное, поняла, что слишком много ему наговорила. Вряд ли его величество позволит вам такую роскошь, учитывая силу вашего дара, госпожа Филиппина. И я его в этом поддерживаю. Вы ведь до сих пор так и не научились ставить барьеры, и можете быть опасны как для себя, так более и для того человека, которого вы можете прочитать. Или вы думаете, что у всех в душе ясно и светло? О нет! Там живут такие скелеты, которые вам и не снились, и каждый человек больше всего на свете боится, что его мерзость выйдет наружу и станет известна всем. Он замолчал. Госпожа Фелина тоже, как ни странно, молчала. Он сделал ей больно, но правду надо говорить. даже если нет желания её слушать правда она такая тоби осподнил на неё глаза и натолкнулся на странный задумчивый взгляд госпожа елена рассматривала его встретилась с ним взглядом и потупилась потом снова посмотрела на него и вдруг выпалила и ваша мерзость тоже профессор риттер он задохнулся словно получил удар. В его жизни было много мерзости, то, чего он хотел забыть, то, чего он сам до боли боялся. Его кладбище над гробием знала ли она, что он похоронил там и оплакивал её саму? И моя, он кивнул в ответ, и прочёл в её глазах изумление и даже ужас. Да, Его надо бояться, как тавера, бояться и ненавидеть, иначе он не удержется и сделает всё, чтобы она осталась рядом.